Он сунул мелочь в карман брюк, а бумажку — в кармашек рубахи, повернулся к Марианне и провел по ее темным волосам растопыренными пальцами, чтобы снять с них кусочки камыша, а потом смахнул песок с зеленого джемпера девушки. — Ты ведь так радовался сегодняшнему празднику, — сказала Марианна. — Что произошло? — Ничего не произошло. — ответил Йозеф. — Но я чувствую. Что-нибудь изменилось? — Да. — Ты не хочешь сказать, что именно? — Потом, — пообещал он. — Может быть, я скажу тебе через несколько лет. А может быть, скоро. Сам не знаю. — Это связано с нами обоими? — Нет. — Точно нет? — Нет. — С тобой одним? — Да. — Значит, все же с нами обоими? Йозеф улыбнулся. — Разумеется, поскольку я связан с тобой. — Случилось что-нибудь неприятное? — Да. — Это связано с твоей работой? — Да. Дай мне твою расческу. Но только не верти головой. Маленькие песчинки руками не вынешь. Марианна вытащила из сумочки расческу и передала ее через плечо Йозефу. На секунду Йозеф сжал руку девушки — Я ведь знаю, — сказала Марианна, — что по вечерам, после того, как уходили рабочие, ты разгуливал около высоких штабелей кирпича и ощупывал новенькие кирпичи. Тебе было приятно касаться их. А вчера и позавчера ты этого не делал. Я все узнаю по твоим рукам. И ты так рано уехал сегодня утром. Мне надо было получить подарок для дедушки. Ты уехал не из-за подарка. Где ты был? В городе, — сказал он. Рамка для фото все еще не была готова. Мне пришлось ждать. Ты помнишь эту фотографию? Мать держит меня за руку, Рут у нее на коленях, а за нами стоит дедушка. Я дал ее увеличить. Я знаю, дедушка обрадуется моему подарку. А потом я отправился на Модест-Гассе и дождался, пока отец, высокий и прямой, вышел из конторы. Я отправился за ним следом до отеля и простоял там полчаса перед дверьми, но он так и не показался, а я не решился войти туда и справиться о нем. Мне просто хотелось увидеть его, и я его увидел. Он хорошо сохранился, и сейчас... В расцвете сил. Йозеф сунул расческу в карман брюк, положил руки на плечи девушки и сказал. — Не поворачивайся, пожалуйста. Так удобнее разговаривать. — Удобнее лгать, — возразила она. — Может быть, и так, — сказал он. — Точнее говоря, Умалчивать. У самого его лица было ухо девушки, а дальше виднелась балюстрада летнего кафе. За нею синела река. Юноша позавидовал рабочему, который висел в люльке на верхушке пилона на высоте почти 60 метров от земли и вычерчивал сварочным аппаратом синие зигзаги. Выли сирены. Внизу вдоль откоса ходил мороженщик и накладывал мороженое в ломкие вафли. За рекой высился серый силуэт святого Северина. — Должно быть, случилась какая-то неприятная, очень неприятная история, — сказала Марианна. — Да, — подтвердил Йозеф, — довольно-таки неприятная. — А может быть и нет. Пока трудно сказать. — Это касается внешних обстоятельств или внутренних? — Внутренних, — ответил юноша. Как бы ты ни было, сегодня днем я сообщил Клубрингеру, что отказываюсь от работ. Не оборачивайся, а то я не скажу больше ни слова. Йозеф снял руки с плеч Марианны, крепко сжал голову девушки и повернул ее в сторону моста. А что скажет на это дедушка? ведь он так тобой гордился каждая похвала клубренгера была для него как бальзам да и вообще он привязан к ободству не говори ему ничего